пока его не найдут. Сверху, из-за тупой округлой вершины курганчика, хорошо видны и сам костер, и весь зыбко очерченный его пламенем круг полусвета полумглы. Жарко и ярко горит курай, клубки которого ветер нагреб к подножию кургана с той стороны. Надо только руку протянуть за черту красновато-синего круга. И Будулай, который, поджав под себя ноги, сгорбившись, сидит к кургану спиной, так и делает, время от времени протягивая руку в темноту и бросая в огонь косматую траву клубок за клубком. А Настя во весь рост стоит прямо против него, по ту сторону костра, и даже не стоит на одном месте, а все время движется, вихляется всем своим тонким телом, как и жаркие стебли пламени этого цыганского «Я гори». Из-за ее спины поблескивает оправа ее металлического коня, на котором она привезла сюда Будулая. Ну, а ту песню, которую всегда пела Галя, ты не забыл, Будулай? Хотя и была тогда совсем маленькая, она еще не замужем, я хорошо помню, как вот так же горит як перед нашим большим шатром, а ты смотришь на нее и улыбаешься, и как она стоит перед тобой и хлопает в ладоши, чтобы раздразнить тебя. А ты еще возьмет и вынесет из нашего шатра старый бабушкин бубен, чтобы поскорее тебя раздразнить. Ты всегда любил, Будулай, чтобы она подольше перед тобой погремела бубном, любил на нее смотреть. Но у меня с собой сейчас бубна нет». Я его в наш драм-кружок отдала, и придется обойтись без него». И вдруг, грубым гортанным голосом, который так был непохож на ее обычный, она запела на своем языке. При этом она не танцевала, а сама же ладошами и похлопывалась себе, извиваясь, как и пламя костра. Но с вершины кургана можно было видеть, как ее широкая индырака — колоколом раздувалась вокруг ее бедер, временами почти закрывала собой весь огонь и, подсвеченная им снизу, становилась ярко-багровой. Будулай сидел перед костром с сутуло-опущенными плечами, а она все чаще хлопала перед ним в ладоши. Мягкая молодая полынь на склоне кургана, увлажненная росой, охлаждает разгоряченную грудь но от ее густого резкого запаха, ударяющего прямо в ноздри, кружится голова. А может быть, еще и от того, что так и кружится перед глазами, там, внизу, это индерака, пурпурно вспыхивая над костром. Незнакомая, совсем непонятная песня, и чужая, очерченная призрачным кругом этого полукрасного, полусиреневого света жизнь. И он в черте этого круга вместе с ней. А с другой стороны кургана похрустывает молодой травой его конь. Внезапно и это багровое окружение, и ее песни обрывались и уже не грубо гортанным голосом, а своим обычным Настя разочарованно сказала. «А ты совсем и не смотришь на меня, и не слушаешь, Будулай. Ты все время смотришь только на огонь». Не обязательно, Настя, смотреть, чтобы слышать. Я эту песню хорошо помню. Конечно же, он ее помнит, как должно быть и всю свою прошлую цыганскую жизнь. И есть ли на земле такая сила, чтобы она смогла выхватить его из круга этих воспоминаний, подобного неверному призрачному кругу полусвета-полутьмы, в котором он сейчас находится вдвоем с нею, лишь изредка протягивая руку за его черту в темноту, за топливом для костра. «А еще ты помнишь, какой у цыган был один обычай, Будулай?» «Не знаю, Настя, о каком ты говоришь. Если у Рома умирала жена, ее младшая сестра должна была пойти за него замуж». У цыган Насти было много таких диких обычаев. Конечно, буду лай. И почти все они были против женщин. Женщиной Насти не считались. За кого скажут, за того и должна пойти, даже если он уже почти старик, ну как я.